Сорок восьмое. Сэм. Тосты с маслом. Более прекрасного сочетания еще не придумали. Я заставляю себя есть медленно, не спешу и слизываю масло с пальцев. Вкусно. Хотя вряд ли я снова захочу традиционный английский завтрак. Одна мысль об этом вызывает тошноту, и я поскорее прогоняю ее прочь. Еще. Еще. спрашивает меня парень, который забирал нас на машине и привез в свою квартиру. Кажется, его зовут Назир. Хочется, но боюсь, что снова будет тошнить, спасибо. Без проблем. Теперь, когда с тостом покончено и в голове немного прояснилось, я внимательно оглядываю своих спасителей, четырех парней, в том числе и Назира, и двух девушек. У них странные взгляды, будто они видят какое-то невероятное чудо. Не понимаю, что произошло. Сначала все стали выкрикивать мое имя, а потом помогли сбежать от полиции. Это, конечно, хорошо, но, надеюсь, у вас не будет неприятностей. И откуда столько людей меня знает? Как они вообще меня узнали? Ты знаменитость, говорит Дайша. Я запомнила ее имя. Это она всех организовала и помогла нам быстро удрать. Не думаю, что речь о том, что мой папа заместитель премьер-министра. О чем ты? «Да, тебе все только и говорят. Весь интернет. Подожди, я покажу». Она достает из сумки телефон, находит пост, в котором я раскрываю, что Джульетта и Сэм Грегори одно лицо, и теперь вынуждена скрываться. Она показывает цифры под постом, и у меня отваливается челюсть. Приходится пару раз моргнуть. «Миллионы людей». Правда, миллионы. Поставили лайки и сделали перепосты. Такое количество просто в голове не укладывается. «Не может быть», — говорю я, наконец. «Может, и это еще не все. Она показывает мне комментарии, разные теги, которые связывают со мной, призывы к переменам. Все под тегом «Джульетта» и «Беда», и я не верю собственным глазам. Все это правда». Кто-то выложил фотографии и видео моего неудавшегося завтрака. Все сделаны под разным углом и выложены с разных аккаунтов. Вот полицейский тащит меня из кафе. Все вскакивают, окружают нас, а игра в перетягивание заканчивается, когда меня рвет, и полицейский отшатывается. «Прекрасно», — я передернула плечами. От этих изображений меня снова замутило. «Спасибо вам за все, без вас я бы ни за что не вырвалась». «Мы рады, что смогли помочь», — говорит Назир. «Можно отправить сообщение?» «Конечно». Дальше протягивает телефон. «Я вхожу как Джульетта и отправляю личное сообщение Лука сурамео Я в безопасности с новыми друзьями. Надо поговорить, где, когда. И задумалась, стоит ли писать Ави, можно ли. Я так сильно хочу поговорить с ней, увидеть ее, сказать, что со мной все в порядке». Но еще больше я не хочу ее ни во что втягивать, хочу уберечь. И я просто пишу Лукасу второе сообщение, передай Ави, что я в порядке. «И какой план?» — спрашивает Назир. «Я оглядываю комнату и вдруг понимаю, все смотрят на меня, надеются, ждут ответов, которых у меня нет, как и плана, внутри все сжимается». «Сэм», — говорит Дайша, — «ты действительно положила начало переменам». привела в чувство многих людей, объединила их. Все может обернуться замечательно. Она смотрит мне в глаза, и мне хочется сбежать прочь, подальше от тяжести чужих ожиданий. Что может сделать один человек? Но вдруг в этом и смысл? Я сглотнула. «Один человек не может ничего изменить, но вы правы. Глядя на то, что я натворила в одиночку, страшно представить, чего мы можем добиться все вместе». «Не только мы, но вообще все, кто выкладывал новые посты и делился старыми. Нас слишком много, они не смогут это проигнорировать». Дальше улыбается. «Пришло наше время. Да, у нас всего одна возможность до того, как нас поймают. Мы должны что-то сделать, оставить след, который не сотрется и не забудется. Но действовать должна не я одна, а все вместе. Здесь, по всему Лондону и по всей Британии». «Что нам делать?» — спрашивает Назир. Я задумалась и вдруг вспомнила ту ночь, когда все для меня по-настоящему началось. Тогда я впервые решилась выступить самостоятельно, стоя рядом со столькими людьми. Мы держались за руки ради мира, ради Кензи, которого безвинно застрелила полиция. Никогда не забуду чувство единения со всеми теми людьми. Но потом все пошло наперекосяк. Такая цепочка слишком уязвима, нужно гораздо-гораздо больше людей, чтобы усилить и укрепить такую цепочку. Действовать сообща, не только в Лондоне, но и по всей Британии. Я подобралась, кивнула и уже собралась рассказать, что мы должны и можем сделать, когда раздался звонок. Все подскочили. «Домофон», — говорит Назир, — «кто-то звонит в дверь». «Ты ждешь гостей?» — спрашивает Дайша. «Нет». Он поднимается и, отодвинув штору, украдкой выглядывает на улицу. Один человек. Парень нашего возраста. Не знаю его. Снова звонит домофон. «Подождем, когда уйдет?» — спрашивает он. У Назира звякает телефон. «Сообщение», — говорит он, — «от слова Либерти 999». Просит открыть дверь. Я торопливо запустила поиск по тегу и обнаружила, что Либерти был одним из первых, И самых активных участников. Впустите его, говорит Дайша. Он давно в этом участвует. Если это точно, он, говорю я. Как еще он может писать с этого аккаунта, говорит она. Зачем он пришел, интересуюсь я. Давайте впустим и спросим, предлагает Дайша. Все соглашаются, но решают, что мне лучше спрятаться. Назир впускает гостя. Я прячусь в кухне и прислушиваюсь. Раздается стук. Входная дверь открывается. «Привет. Наверное, интересно, зачем я пришел?» Голос незнакомый. «Можно и так сказать. Назир. Мы пытаемся отследить Джульету. Видели, как она убегала с твоей сестрой, Дайшей, но больше их не видели. Мы решили, что она прячется тут. Кто эти мы?» «Создатели беды. Лукас, я, еще пара человек. Хорошая догадка, любопытство пересилило, и я вышла из укрытия». «В дверях стоит парень лет 18, темные прямые волосы, широко расставленные глаза, бледная кожа. У него очень узнаваемая внешность, так что мы точно раньше не встречались», — парень ухмыляется. «А вот и ты, Джульетта Саманта Сэм, рад встрече, наслышан о тебе. А ты?» — он смеется. «Прости, Джура, друг Лукаса». Лукас действительно упоминал это имя, говорил, что они вместе строят планы, «Я встречаюсь с его сестрой Молли». Лицо искажается гневом, ведь Молли вместе с отцом арестовали. «Что о ней слышно? Она в порядке?» «Ни слова. Все, что мы можем сделать для Молли и ее родителей, продолжать борьбу и положить конец этому правительству, но сначала нужно тебя отсюда вытащить, если уж мы тебя нашли, то скоро и власти найдут». Назир с Дайшей встревоженно переглянулись. «Мне так жаль, — говорю я». «Ты не виновата, но он прав», — говорит Дайша, — «нам нужно уходить». «За углом мой грузовик», — говорит Джура, — «идемте». «Подождите», — говорю я, — «как мы узнаем, что ты не обманываешь?» «Лукас говорил, что ты спросишь». Он достал телефон из кармана и показал мне переписку. В последнем сообщении от Лукаса фотография всех троих, его самого, Джура и Молли. «Ладно, идем».